Глава 237. Остановись! Над одной из улиц города ярко сиял шар света, оттуда же раздавались звуки боя. Мама, там! Да, ты права. Беги за мной и не отставай. Хорошо. Сокрушительный звук, что они услышали несколько минут назад, говорил только о том, что бой уже начался. Видимо, в небольшом переулке, поскольку в городе просто нет больших улиц. В городе может быть много убийц, но они пришли вовремя. Главное, чтобы Кортин и Риэль продержались до прихода подкрепления. Николь даже была согласна раскрыть свой главный секрет и тут же покинуть семью. Главное – спасти Кортину! Они бежали все дальше, смотря по разным сторонам. Ловушки убийцы могут быть в любой стороне и глупо отказываться от пары лишних глаз. Они повернули за угол и увидели Кортину. Кошка сидела на земле, опиравшись спиной о стену здания. Рядом лежали двое мужчин без сознания. Много досок, сломанные ящики. Она явно защищалась как могла. Если судить по луже крови, то Тина ранена. Около нее стоял Риэль, держа за плечо Матауса. Убийца висел как кукла без нитей, руки и ноги сломаны. Да и по его виду понятно, что мужчина уже простился с жизнью. Вокруг только кровь, следы битвы. Тут был бой. Нет, Риэль в порыве гнева просто избивал своего противника. Вот насколько силён этот мужчина в гневе. Матоус болтался, а Риэль уже замахивался для последующего удара. Если он завершит свой удар, то противнику не жить. «Риэль, нет!» Кортина пыталась его остановить, но мужчина страшен в гневе. Матоус пытался убить самого важного человека в жизни Риэля. Он поднял меч на его дочь. Дейтина да была подруга героя, он не мог просто так оставить желание убить, лишить жизни его подруги и верного соратника. Для Матоуса, который уже не может двигаться, удар последнее, что он испытает в своей жизни. Николь рефлекторно усилила свое тело и бросилась вперед. Этот человек понадобится для допроса, это понимала даже Николь. Она не сможет остановить удар Эеля, но что-нибудь да придумает. Николь подбежала к отцу и потянула его за руку. Удар пришёлся в нескольких сантиметрах от лица Матоуса, а в стене здания осталось хорошее углубление. «Папа, не надо!» «Николь? Почему ты тут?» «Стоп!» «Извини, Кортина!» Риэль вернул себе самоконтроль и извинился перед Кортиной. «Не надо его убивать! Сейчас самое важное — это знание!» «Как вспомнишь, что он пытался навредить моей дочурке, кровь бьёт в голову!» «У всех бывает, но нам он нужен живым!» Матоус не жаловался, он хотя бы остался в живых. Мария к тому времени уже залечила все раны Кортины, и кошка смогла встать на ноги. Только после этого Мария подошла к Матоусу. «Ноги сломаны, руки тоже, повреждена плечевая кость. Во рту кровь, возможно, сломаны ребра и пробила лёгкое». «Ты его чуть не убил!» Рель только вжал голову в плечи. «Не хотелось бы мне его лечить, но...» «Мама, он нам нужен!» «Ладно!» Матоус открыл правый глаз, посмотрев на Марию, и тихо заговорил. «Ты меня вылечи...» Он не договорил и закричал от боли. «Когда Костя срастается, это больно!» У целителей на этот случай есть особое заклинание, обезболивающее. Но Мария явно решила не тратить лишнюю ману. «Как больно!» «Это тебе наказание. Думал, всё будет хорошо.» Он кричал от боли, но даже так должен быть благодарен, что вообще жив. «Уникальный метод пыток целителей. Они могут усиливать чувство человека, а потом залечивать его раны» при этом не давая возможности ему отключиться от болевого шока. Николь в прошлой жизни приходилось разок испытывать на себе этот метод. Это и правду больно. Это ужасно, мама! Ничего, он потерпит. Он не помрет, ноги тоже целы, сам дойдет. А руки? А зачем они тебе? Мария вылечила Маттауса ровно так, чтобы он не умер во время разговора но лечить его до состояния «новенький» не собиралась. Запирай его и пойдем». К месту драки уже начали собираться люди, и хотя бои в этом городе не редкое развлечение, они все равно притягивали городских зевак и просто любопытных граждан. Глава 238. Допрос. Трое мужчин, что атаковали Кортину, под надзором отправились на допрос. Допрос будет проводиться в гостинице, что сняла Кортина. Комната небольшая, она не планировалась как допросная комната для девяти человек, но места достаточно. Старик Максфор и Гадорос уже прибыли в этот город, а когда зашли в комнату, то старик закрыл помещение барьером, и можно было приступать к допросу. «Николь, а как ты так быстро бежала?» «Это... просто само так получилось». Кортина сразу спросила Николь о том моменте, как девочка пробежала почти сотню метров менее чем за секунд восемь, чтобы остановить удар Риэля по Матусу. «Как-то странно. Что ты видела, Тина?» «Ничего. Я просто кричала на Риэля, а потом, словно из воздуха, возникла Николь. Интересно. Мы проверим это потом». К счастью, все смотрели на Риэля, и до Николь никому не было дела. Она ускорила себя при помощи использования нити и магии интерференции, но говорить об этом кому-либо не стала. Только Мато знает о том, что Николь использует нити, но ему лучше молчать. «Ладно, теперь давай поговорим!» Рель бросил Матоуса на кровать, а двоих его подельников в угол. Они даже сейчас не пришли в сознание, так что толку от них совершенно никакого. Николь чувствовала, как от убийцы вновь выходила аура страха, но не стала говорить об этом никому. Лишние проблемы во время допроса такого человека не нужны. Самая важная вещь, что именно они задумали и где королевский приказ на сбор налогов. Когда его спросили, мужчина только ответил. «Вы пытались меня убить, а потом приволокли сюда и думаете, что я все скажу?» «Нет, что ты! Но давай обойдёмся без пыток и допросов!» «А что так? Может, мне понравилось?» Он явно вновь стал тем человеком, что был раньше. Хладнокровный и желающий убивать других людей. «Вы всё равно меня убьёте! Так какая разница, говорить или нет!» «Верно!» «Я всё равно не жилец, ты сильнее меня! Так зачем мне помогать вам?» «Что ты этим хочешь сказать?» «Думайте сами. Я не сдам своих заказчиков!» Кортина села от усталости в кресло. Разговор явно не клеился. Маттлз же ехидно улыбался, понимая, что может играться сколько хочет. «Кортина, что нам делать?» «Вы сами не видите. Ему безразлично. Даже я не знаю». «Можете медленно убивать меня, но я не буду рассказывать вам, что знаю». «Моя смерть всё равно подарит многим людям только радость!» «Почему всё так сложно?» Кортина посмотрела на свои бёдра. Она грязная, а ещё правая нога немного распухла после пореза. Отёк не снимается магией. Николь подошла к Кортине и начала массажировать ей ногу. А вот остальные допрашивали Матуса. «Что будем делать?» «У меня есть идея!» Рейл размял пальцы и подошел к нему. «Давай, монстр! Можешь бить меня сколько угодно!» «Зачем тебя бить сейчас? Мне давно нужна хорошая груша для тренировки ударов. Повешаю тебя около дома и буду тренироваться на тебе каждый день! Мария же легко может залатать твои раны, чтобы ты не умирал. Отличная будет жизнь!» Могу. Главное, чтобы он не кричал, а то деревенских напугает. Это мы устроим. Перспектива ближайшие пару лет быть грушей питья для героя не привлекала Маттууса. А судя по взгляду своих врагов, он прекрасно понимал, что это может быть правдой. Кляйн, сейчас в Сиди... С -с Сидим. Сидим. Столица Федерации? «Да, он связался со мной несколько месяцев назад и предложил работу. Нужно было убить одного человека, а потом выкрасть кое-какие документы. Платили хорошо, а я тогда испытывал финансовые трудности, так что легко согласился на этот контракт». «Почему ты сейчас не ушёл?» «Кто же знал, что твоя дочь появится в лесу? Если бы не она, я бы заработал ещё больше денег». «Видишь, как бывает плохо оказываться не в том месте» толка -то? Денег нет, жизни нет. Федерация – страна на юго-западе континента, независима от других королевств. Основной источник дохода – перепродажа ресурсов и лёгкая промышленность, своих войск нет. Особенность Федерации – города-государства. Каждый город является независимым друг от друга, но в то же время они образуют единое государство. «Там наши силы ограничены. И там сидит наш враг. Все согласились с Максфором, но принимать поражение рано.